Война объявлена. Месяц май начался с веселеньких пророчеств. Золотухин рассказывает услышанную им где-то такую сплетню версию. Высоцкий спел в последний раз все свои песни, вышел из КГБ и застрелился. Сколько слухов. И главное, верят люди. Некоторые даже с готовностью такую весть воспринимают. Тридцать лет возраст, вполне подходящий для самоубийства. Есенину ровно столько было, когда он в Англитерии в петлю полез. Гостиница нам знакомая, теперь она «Асторией» называется, и номер, соответствующий, посмотреть однажды довелось. Одна неутомимая поклонница недавно дозвонилась на служебный выход. «Вы еще живы? А я слышала, вы повесились!» «Нет, я вскрыл себе вены. Какой у вас красивый голос! Спойте что-нибудь, пожалуйста!» Сказал три заветных слова, понятно, каких, и положил трубку. Какова наглость! Это Фурцева рассказывают утром с похмелья, может звонить Магомаеву. «Муслим, пой мне!» Но, во-первых, тут вам не Магомаев, а во-вторых, дамочка явно не министр культуры. Голос молодой, звонкий, ну и народ. К нашему брату как к игрушкам, как к хламу относятся. Слушать слушают, на спектакле и концерте ломятся, а признать за тобой право быть человеком, таким же, как они, с нервами, с кровью, не могут. Прочитал последний парад в родном театре, хотя и б е з т о л к о в все равно любимого ставить не разрешили. И в с о т е р и все негладко с этой вещью. С одной высокой трибуны большой культурный начальник по фамилии Сапетов кричал, что Высоцкий антисоветчик и подонок. Выговаривал Штейну за то, что он такому несоветскому человеку предоставил слово в своей пьесе. «На что-то это очень похоже». Зощенко Михаила Михайловича в 46-м году товарищ Жданов обозвал именно подонком, и тот потом вынужден был доказывать, что он не верблюд и никогда не был антисоветским писателем. Кстати, совсем недавно в одном нью-йоркском издании Высоцкого сравнили Зощенко в лесном положительном смысле, а вот теперь и на родине готовы удостоить соответствующего венца. Не Лаврового, Тернового. Энергетические ресурсы на нуле. Одному оставаться уже просто небезопасно. Вместе с Люсей он отправляется в Киев с песнями для фильма «Карантин». Одну из них с настойчивым вопросом и рефреном «Ты бы пошел с ним в разведку!» дописывает уже в поезде, настраивая себя на боевой лад. «Покой только снится, я знаю. Готовься, держись и дерись». После записи на киностудии Довженко долго сидели в гостях... у л у б и н ц а крупного руководителя здешней печати, который только что был в Праге и много чего порассказал. Наутро не было сил подняться, и Люся улетела одна. Высоцкий уже другим самолетом добрался до Москвы и все-таки успел на вечернее «послушайте». Тот же поехал в Ленинград, на этот раз вдвоем с Таней, увидел, как порезали интервенцию, а остались от Бродского рожки до ножки. И в картине служили два товарища, в р у с е н ц о в а свели к минимуму. По возвращении угодил прямо в Люблинскую больницу. Там 31 мая открывает он газету у с о в е т с к о й р о с с и и и видит выразительный заголовок «Если друг оказался вдруг». На полсекунды, даже на четверть, мелькнуло предположение, что слова из песни попали в заголовок просто как цитата. В газетах любят ведь пользоваться такими крылатыми словами. Но куда там?» Сообщается, что Высоцкий в Куйбышеве вместо того, чтобы исполнять хорошие песни из фильма «Вертикаль», пел то, что вкрутят на магнитофоне во время пьянок и вечеринок. И всякие обвинения клубу, пригласившему столь сомнительную фигуру. Кто авторы? Потапенко и Черняев. Фамилии ничего не говорящие, но неспроста все это кем-то организованным. 5 июня в Госкино показали интервенцию. Ездил туда с Люсей. На этот раз впечатление не такое безнадежное. Но выпустят ли эту картину к людям? Не протащат ли каким-нибудь третьим-четвертым экраном, как короткие встречи? А 9 ему в палату приносят очередной номер Советской России со статьей «О чем поет Высоцкий». Первый раз его фамилия печатается таким крупным шрифтом. Но что дальше? «Быстрее вируса гриппа распространяется эпидемия блатных и пошлых песен, переписываемых с магнитофонных пленок. Мы очень внимательно прослушали, например, многочисленные записи таких песен московского артиста Владимира Высоцкого в авторском исполнении». «Спасибо за внимание». «Старались быть беспристрастными». «Ну, это невозможно. У каждого нормального человека пристрастие есть». Спокойно читаем дальше. Скажем прямо, те песни, которые он поет с эстрады, у нас сомнения не вызывают, и не о них мы хотим говорить. Есть у этого актера песни другие, которые он исполняет только для избранных. В них, под видом искусства, преподносится обывательщина, пошлость, безнравственность. Высоцкий поет от имени и во имя алкоголиков, штротневков, преступников, людей порочных и неполноценных. Что значит во имя алкоголиков? Это на каком же языке они пишут? Это распоясавшиеся хулиганы, похваляющиеся своей безнаказанностью. Но ничего, я им создам уют, живо он квартиру обменяет. Товарищи дорогие, но ну это же называется сатира. Этот персонаж-завистник в песне высмеивается. И вовсе не избранным я это пел, а в больших аудиториях вроде какого-нибудь гидропроекта. Наверняка запись они слушали, со смехом и аплодисментами в конце. Совсем что ли юмора не понимают? Достается Высоцкому и за з друга, который едет в Магадан, и за з штрафников, которых он якобы считает главной силой в войне. А что же, братские могилы они не слышали? Песню «Сказку про Джина» оригинально переименовали в «Сказку о русском духе». Ну нет же там слова «русский» ни разу. Но все это пустяки по сравнению со следующим заявлением. В программной песне «Я старый сказочник» Высоцкий сообщает... Но не несу ни зла я и ни ласки, я сам себе рассказываю сказки. Ласки он, безусловно, не несет, но зло сеет, это несомненно. Люди добрые, это что же делается на странице с центральной прессы? Про сказочника же совсем другой автор написал, это хорошая песня Кукина, но при чем тут Высоцкий? И в погоне за этой сомнительной славой он не останавливается перед издевкой над советскими людьми, их патриотической гордостью. Как иначе расценить то, что поется от имени технолога Петухова, смакующего наши недостатки и издевающегося над тем, чем по праву гордится советский народ. Зато мы делаем ракеты, перекрываем Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей. Висбор сочинил про технолога и про балет. Юрий Висбор. Они просто с ума посходили, эти мушта и бондарюк из города Саратова. И кто они такие? Непонятно даже, какого они пола. Мы слышали, что Высоцкий хороший драматический артист, и очень жаль, что его товарищи по искусству вовремя не остановили его, не помогли ему понять, что запел он свои песни с чужого голоса. Нет, этого так оставлять нельзя, тут мы еще поборемся». Приехал Кахановский. Говорит, что они крупно прокололись, приписав Высоцкому чужие песни. В газетах все-таки явные фактические искажения не поощряются. У г а р и к о в Советской России оказался знакомый по Магадану. Пришли к нему, он разузнал в верхах, что было указание Высоцкого приструнить. Но страшных последствий не будет, можно спать спокойно. Однако не дают спать. В «Комсомольской правде» через неделю очень гаденькая статейка. «Что за песней?» Рассказываются про каких-то спекулянтов, торгующих в Тюмени записями песен про Нинку-наводчицу, про халяву рыжую, не халяву, а шалаву г р а м о т е и Слово-то вполне народное и даже партийное, его, например, у Шолохова в поднятой целине коммуниста Давыдов употребляет. Если в прошлый раз Высоцкому чужие песни приписали, то теперь наоборот. Одни барды взывают... Спасите наши души. Другие считают, что лучше лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. И те, и другие барды — это все один Высоцкий. Нет, не совсем дураки этим делом занимаются, и автор л ы н ё в с толком цитатки подбирает. Рассказать бы Гоголю про нашу жизнь убогую, что написано пером, хотя и не напечатано, а только спета, остается навсегда, и не отвертишься от сказанного. Вышел из больницы. Сыграл Галилея. Все-таки она вертится, и отречься от себя нас никто не заставит. Опять тормозят последний парад, хотят оставить две-три песни, а остальные пустить под сурдинку, без указания авторства. Но в то же время золотухи на Высоцке и утверждены на главной роли в фильме «Назарова хозяин тайги». Это уже четвертый режиссер, трое по разным причинам снимать отказывались. Утверждение состоялось, несмотря на то, что в райкоме товарищ Шибанов говорил режиссеру, Высоцкий – это морально опустившийся человек, разложившийся до самого дна, не рекомендую его брать. Положительного милиционера играть предстоит Золотухину, а Высоцкому достался отрицательный бригадир сплавщиков – в а р ю г а Иван Рябой. Но роль все равно нравится. Нам не привыкать из дерьма конфетку делать. У нас любой Рябой будет неотразим. Есть заготовка песни с веселыми рифмами, которую он хотел Гарику посвятить. Нарикель на озере, работал на бульдозере, весь в комбинезоне и в пыли. Вкалывал я до зари, считал, что черви козыри, из грунта выколачивал рубли. Ничего, что она про старателей. Допишем про сплавщиков. По сюжету Рябой должен добиваться любви местной красавицы Нюрки, а она его изо всех сил будет отвергать. И только под конец, с отчаяния, согласится с ним уехать. А его поймают на кражу, ну и прочий социалистический реализм. Насчет отвергнутой любви у нас опыта, конечно, не хватает. Не могу припомнить за последние 30 лет подобного случая. Но зря, что ли, учили нас мхатовскому перевоплощению. Итаганка еще выплывет. Пробьется сквозь штормы. В последнее время появилось хорошее выражение «Еще не вечер». Захотелось его и в песню вставить. Песня получилась пиратская, записал ее для фильма под названием типа «Мой папа-капитан». Но на самом деле она о театре, о корабле, преследуемом целой эскадрой. За нами гонится эскадра по пятам, на море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан «Еще не вечер, еще не вечер». Он садится за письмо Владимиру Ильичу. Не Ленину, а Степакову. Есть такой деятель в отделе агитации и пропаганды. Сказали, что нужно адресовать именно ему. Трудно писать, когда не видишь перед собой человека. Что-то натужное выходит из-под пера. Стал объяснять про... приписанные ему чужие песни. Но не назовешь же истинных авторов, получится, что на них доносишь. Потом начал за штрафников оправдываться, мною написано много песен о войне, о павших бойцах, о подводниках и летчиках. И о о блатных песнях приходится какими-то о б е н я к а м и говорить. Сам я записи не распространяю, не имею магнитофона, а следить за тем, чтобы они не расходились, у меня нет возможности. Но главное, чтобы результат был. Постарался закончить твердо. Убедительно прошу не оставить без ответа это письмо и дать мне возможность выступить на страницах печати. Центральный комитет КПСС находится совсем недалеко от театра. Таксист сначала не хотел даже вести, но потом узнал, заулыбался, газанул и через пять минут уже развернулся у Политехнического музея. «Вот она, старая площадь. Вот подъезд с тяжелыми дверями. Вы с письмом?» «Вот к тому окошечку, пожалуйста. Письмо зарегистрировали, выдали квитанцию, записали адрес. Ответ будет в течение месяца. Такой порядок». Настроение сникло. Да за месяц его уже успеют опозорить во всех газетах, включая «Советский спорт». Растерянно вышел, стал стучаться в окошке черных волк. Мордатые водители смотрят, как на сумасшедшего. И личность в штатском... «Какая-то уже приближается. А ладно, пройдусь пешком, полчаса еще до конца перерыва». После репетиции он выходит в обнимку с Таней, и вдруг Люся навстречу. Заплакала и убежала. «Куда-то ведь обещал вместе с ней сходить сегодня, и забыл, как назло. Надо наводить порядок в своей жизни, помочь Люсе с детьми, заработать на квартиру для себя. Пока для себя одного, а там посмотрим». Тартюф у любимого получается неинтересный. Не тот материал. Шеф хочет прикрыться плащом мировой классики и провести намек на лицемерие советской власти. Мол, тартюфы сидят в Кремле и на Старой площади. Но у м а л ь е р а нет ничего для выставления наружу, для таганской броскости. Его можно только внутрь разворачивать, в том числе в самого себя. Кто из нас не бывал тартюфом? Кто не обвинял других за то, в чем сам повинен? А уж люди нашей профессии... Лицедей не может не быть лицемером, ну и режиссер, извиняюсь, тоже. Уж не получается уйти в работу, как в запой. В начале июля у Высоцкого пропадает голос. Почему? И не такие ведь перегрузки случались. Голос, он как человек, не любит бессмысленного напряжения. Наконец, 16 числа сыгран последний Керенский в десяти днях и ждет нас Сибирь. А Марина собирается в Москву. Сообщила по телефону, что записалась во французскую компартию, чтобы легче взаимодействовать с советскими конторами. У них все перевернуто. Левыми называют коммунистов, они там считаются борцами за свободу. Студенческая революция там бушует сейчас. А у нас здесь левые, это наоборот, диссиденты, а правые сидят в райкомах. Абсурд какой-то. Ладно, выясним сначала личные отношения, а потом уже с политикой разберемся. Рейс отложили часиков так на пять, а потом шесть часов лёту до Красноярска, а там ещё поездом километров триста, да ещё автотранспортом до в ы з ж е в о л о а В группе Золотухин, Пырьева, к а к ш е н о в Кмит, Шпрингфельд приступили к застолью уже в аэропорту д о м о д е д о в о продолжали на борту серебристого лайнера. Все, кроме Высоцкого. «Сегодня пьянка мне до лампочки». Кто-то весело цитирует от имени присутствующего здесь автора, за которого поступает предложение выпить. А он тем временем думает о том, что через несколько дней предстоит как-то вырваться в Москву. Есть целых два дела, и оба главные. С корабля на бал, в ЦК КПСС. В отделе пропаганды его ласково встречает товарищ Яковлев. Симпатично, окая, успокаивает. «Конечно, допущена ошибка». Они просто спутали критику с проработкой. Мы поправим, поправим. Готовится материал в Советской России. Но и от вас, Владимир Семенович, мы будем ждать ответного шага. Вы человек одаренный. Много еще можете сделать для советского искусства. Нужны хорошие песни, искренние, патриотические. Я не специалист, не берусь советовать. Может быть, вам стоило бы поработать с нашими ведущими композиторами. «Музыка все-таки не должна быть слишком груба, да язык надо бы подчистить. Я понимаю, у вас просто нет опыта работы с редактором, вот и проскакивают порой слова-сорняки. Сделайте что-то, чтобы мы могли, не кривя душой, сказать. Высоцкий пишет советские песни. Вот ваша задача. И, как говорится, за работу». Послушал, покивал. «Ох, трудно будет такой наказ выполнить. Рад бы в рай до грехи не пускают». «Какой выбор у нас имеется? Сочинить пару-тройку советских ля-ля, чтобы повысить свою проходимость? Как бы для смеху, да? Неа, не получится. Физически не получится. Нету выбора на самом деле».